ЧАСТЬ 2. ШКОЛА НОЧИ. ГЛАВА 1. Ось вращения Урана параллельна плоскости эклиптики. Прочие планеты Солнечной системы обращаются вокруг светила, будто волчки, а Уран катится, словно мяч. Когда на него явились беженцы Тихой войны, южный полюс Урана смотрел на Солнце. Вереница лун, крутящихся вокруг экватора, описывала круги, как на мишени для лучников, зелено-синим ледяным гигантом, в десятке и тонкими графитными кольцами. Один за другим пребывали разномастные обшарпанные корабли и выписывали сходящиеся спирали вокруг какой-нибудь из лун, чтобы выйти на ту же экваториальную орбиту. Хаотичное перепуганное стадо беглых кораблей плотно сбилось в холодной темноте. Люди оживленно переговаривались, пытались решить, что делать дальше, где устраивать дом и как долго оставаться. Какая горькая ирония! Тихая война загнала Дальних туда, куда они давно мечтали отправиться, устроить новое поселение и попробовать новую жизнь. Три главных силовых блока Земли начали войну с людьми систем Юпитера и Сатурна именно потому, что Дальние все дальше отходили от привычной человечности, причем в непредсказуемых направлениях. Дальние угрожали распространиться по всей Солнечной системе и создать сеть постчеловеческих поселений, неожиданным и непостижимым образом изменить судьбу человечества оставив земле роль бессильного и отсталого грязного захолустья. Тихая война была войной против эволюции, попыткой посадить на цепь все сообщества дальних, покончив с неконтролируемой экспансией и развитием, утвердить гемонию Земли над всей Солнечной системой. б и г л е ц ы сумели избежать хватки землян, но эта передышка была временной. Год от силы 2. Свободное дальнее не только оскорбление земному желанию власти и порядка. Дальние унесли с собой украденные чертежи нового быстрого термоядерного реактора. Именно он, созданный Великой Бразилией, позволил землянам выиграть войну. Уран вдвое дальше от Солнца, чем Сатурн, но и это не гарантирует безопасности. Тем временем у корабельных реакторов кончалось топливо. Торопливо собранный набор машин, материалов и продуктов был не полон, не хватало многого, необходимого для успешного выживания. б и г л е с а м требовалось оценить ситуацию, пополнить припасы, и выяснить, что нужно для защиты от неизбежного будущего нападения. Самый большой спутник урана, Титанию, заселили еще четверть века назад, но изоляция и р а с п р е подорвали силы общины. Люди вернулись в систему Сатурна, но ИИ оставленного поселения поддерживал работу Туриевого реактора и базовых систем жизнеобеспечения. Требовалось лишь небольшое усилие, чтобы вернуть поселок к нормальной жизни. Но он, к сожалению, был известной и очевидной мишенью, п о п а в ш и й и на карты, и в учебники истории. Открытый всем взглядом поселок торчал посреди большой плоской равнины в центре полушария Титании, обращенного к Урану. Беглецы сняли оттуда все нужное и загрузили маленькие грузовые корабли-роботы, стоящие словно мегалиты, в окрестностях поселка. Корабли принялись посылать через случайные промежутки времени на Титанию, когда стала очевидной скорая война с Землей. Роботы перевезли добычу на Миранду. Большая часть 30 с лишним лун Урана просто глыбы льда, либо углеродистых соединений. Группка лун вращается сразу за внешним кольцом. Несколько странников, когда-то захваченной гравитацией урана, порознь выписывают вытянутые орбиты. Между двумя этими стайками небесных обломков нашлась пятерка достаточно больших, чтобы достичь гидростатического равновесия, сжаться в серы под действием своей гравитации. Четыре из пяти очень похожие шары грязного льда вокруг ядра из силикатов, испещренные ударными кратерами, припорошенная пылью выброшенной серией столкновений, создавших кольца, с расколами от древней геологической активности. Но наименьшая из пятерки Миранда была не только самой странной из лун Сатурна, но и, пожалуй, наистраннейшей луной во всей Солнечной системе. Миранду будто наспех слепил из разрозненных кусков бок неумеха, разозлившийся на свое творение и изуродовавший его побоями. Поверхность лоскутное одеяло кратеров, холмов и рытвин – разорванная горными хребтами и колоссальными г р а в и н а м и местами, достигавшими 20 км глубины. Ранние теории формирования Миранды полагали, что ее несколько раз разрывало на части от столкновений с массивными астероидами. Части смещались, поворачивались, обнажая то куски ядра до участки прежней поверхности, стыковались опять. Но недавние исследования показали, что жуткая топография – результат интенсивной геологической активности из-за приливных сил в далеком прошлом, когда Миранда летала по куда б у л е вытянутой орбите. Всякий раз, когда бедная луна огибала уран, ее мяло и плющило. Она пузырилась, покрывалась волдырями и лопалась, словно снежок, облепивший раскаленный уголь. Выплескивалась ледяная магма, затапливала старые террасы, рождала плоские равнины. Короны, огромное купола с концентрической сетью трещин и гребней, выросли поверх пробивавшегося из-под старой коры теплого льда, распиравшего и мявшего ее. но после перехода на стабильную круговую орбиту «Миранда» остыла и промерзла насквозь. Поверхность сжалась, кора полопалась, образовав глубочайшие грабины, а напряжение сжатия породило системы высоких р е б т о в и глубокие долины, вытянуло пики на высоту в несколько километров. с в е р е п а геологическая история создала разнообразный, даже хаотичный пейзаж, рассеченный рифтами, каньонами переходных зон, огромными рытвенными грабинами. Идеальное место, чтобы спрятаться. Беглецы решили поселиться в глубокой расщелине узкой долины поблизости от Северного полюса и задали работу двум привезенным с собой командам строительных роботов. Луны Урана немного холоднее лун Юпитера и Сатурна, но их поверхности сходного состава. Беженцы смогли использовать свой огромный опыт дизайна биомов и строительства при низких температурах, н а к о п л е н н ы й при колонизации систем Юпитера и Сатурна. Они обнаружили и разработали залежи углеводородов Установили реакторы, превращающие смолистое сырье в строительные алмазы, фуллереновые композиты и все виды пластика. Строительные роботы – мощные универсальные машины, способные за несколько недель управляться со строительными проектами, на которые у людей ушли бы десятилетия. Роботы вырыли цепь связанных траншей поблизости от отвесной стены ущелья, перекрыли их, превратив в туннели. Нависающая стена защищала постройку от обычного оптического и микроволнового сканирования. Энергию обеспечивал ториевый реактор со старого поселения на Титании. Туннели были как следует изолированы, остаточное тепло, вытекающее из них, улавливалось сверхпроводящей решеткой и отводилось за несколько километров от ущелья. Оно расходовалось на топление льда глубоко под поверхностью, чтобы образовался резерв воды не только для потребления, но и для производства кислорода. Как и у остальных лун Урана, орбита Миранды расположена под прямым углом к плоскости Солнечной системы. Южный полюс Миранды глядит на Солнце, северный – в темноту за пределами системы. Новый дом беглецов заслонился от всех остальных людей т о л щ е спутника и был погружен в холодную темную зиму. Она продлится до тех пор, пока Уран не опишет половину орбиты и о с и е о вращения, а заодно и о с и вращения его спутников не повернутся к Солнцу другим п о л ю с о м Но это случится еще через 40 лет. 40 лет – далекое и неопределенное будущее. Беглецы, назвавшие себя свободными дальними, Принялись обживать новый дом, строить жизнь заново и думать о том, что делать дальше. Сначала беглецы жили на дрожжевой культуре и к о в у пищи, собранной из полей вакуумных организмов на Титании. Преображенный процессорами еды в разнообразное кушанье, даже и такой рацион полностью удовлетворял потребности организма. Но, как и все дальние, беглецы полагали, что растить собственную еду – духовная и психологическая необходимость, утверждение жизни над костной материей, Связь с той паутиной жизни, из которой произошли все существа. Туннели от конца до края превратились в гидропонные фермы. Люди спали в палатках и хижинах, среди плотных зарослей пшеницы и кукурузы, риса, картошки и ямса, томатов, шпината и салата, двух дюжин разновидностей бобовых, фруктовых кустов, полок с мухом, производящим кофе и чай и разнообразнейших трав. Поначалу хватало неудач, хлопот и волнений, но после полугода тяжелого труда экосистема поселения стабилизировалась. Свободное дальнее держали на ходу лишь несколько кораблей. Остальные были спрятаны в ямах, выкопанных в соседних ущельях, скрыты под твердым фуллереновым покрытием и слоями ледяного щебня. Отчаянно не хватало топлива. Беглецы собрали стаи роботов-аэропланов, снабженных генераторами улавливающего поля, и отправили в средние слои атмосферы урана. Роботы бороздили атмосферу, будто китовые акулы, каждый час просеивали тонны водорода в поисках д е й т е р и я и трития, отлавливали их и закачивали в баки. Когда баки наполнялись, они отцеплялись автоматически, включали слабые двигатели на химической тяге и выходили на спиральную траекторию к Миранде, где их перехватывали буксиры. На южных полюсах а р е э л я Умбриэля и Титании были установлены маленькие автоматические обсерватории. Эти луны обращались по более высоким орбитам, чем Миранда, и почти всегда одна из них была видна с северного полушария Миранды. Обсерватории сканировали внутреннюю Солнечную систему перехватывали нефильтрованные радиосигналы с обитаемых Лун Юпитера и Сатурна и передавали на станцию слежения в бункере, расположенном в паре сотен километров к северу от системы туннелей. Там ИИ все обрабатывал и сортировал, и передавал для просмотра человеку-оператору. На станции всегда находился хотя бы один оператор, просматривающий информацию в поисках полезного. На спутниках Сатурна и Юпитера еще осталось несколько независимых передатчиков, рассылающих краткие сообщения об активности оккупантов, прибытии и убытии кораблей, списки погибших, списки арестованных и заключенных в рабочие лагеря, послания родным и друзьям. Рассылка новостей была важна для беглецов, как последняя нить, связывавшая с покинутым домом, но большинство приходящих известий было печальным. Три силы, поддерживаемые коллаборационистскими правительствами, повсюду усиливали гнет. Мэр Парижа, Центр сопротивления оккупантам, погиб, защищая свой город. Многие его сторонники погибли тоже, остальные оказались в тюрьме. Акты саботажа карались быстро и безжалостно. Устраивались образцово-показательные суды и казни. Все гражданские свободы и права были отменены, в каждом городе и крупном поселении – военное положение. Большинство мелких поселений эвакуировано силой. Генетиков и других специалистов заставили помогать систематическому разграблению архивов научного и технического знания. После столетия просвещений, утопий, экспериментов Со всевозможными видами демократии воцарился мрак. Свободные дальни ничем не могли помочь оставшимся в оккупации собратьям. У беглецов не хватало людей и оружия. Их возможности были ничтожны по сравнению с силами Альянса. Хуже того, беглецы не могли даже ответить на послание. Слишком велик был риск пеленгации Альянсом. Установленный на северном полюсе Миранды маленький радиотелескоп не поймал никаких ответов на послание, направленное к Нептуну и малым планетам на краю Солнечной системы. Плутону, Энке, Седне и подобным им, где могли бы поселиться другие беженцы. Насколько представляли беглецы Миранды, выжили лишь они одни. На них лежало ответственное сохранение знаний и традиций, поддержка крошечной свечи демократии в кромешной тьме. Беглецы сжались, спрятались от вражеских глаз, наблюдая за кораблями и зондами врага, и без конца обсуждая будущее. Многие хотели оставаться на месте, сидеть тихо, не показываться. Альянс еще не пришел за ними и, возможно, не придет никогда. Выиграть мир – это гораздо тяжелее, чем выиграть войну. Но активное голосистое меньшинство не хотело провести остаток жизни в норах, в постоянном страхе и ожидании врага, который явится из звездной черноты. К тому же большинству свободных дальних было по 20-30 лет. Многие хотели обзавестись семьями. На Миранде родилось несколько малышей, еще несколько ожидали. Вскоре потребуется расширяться, а значит увеличится риск обнаружения. Едва ли разумно надеяться, что поселение никто не отыщет еще долгие годы. Нужно двигаться как можно быстрее, заселять самые дальние окраины системы, лететь к Нептуну, у которого крупнейший спутник Тритон имеет жидкий океан вокруг Мантии. У Плутона и с т р о и с я спутников. Один из них – Харон, с жидкой системой под поверхностью. Можно лететь и дальше, к настоящей внешней системе и поясу Койпера. Там Альянс вряд ли сможет напасть. Пути снабжения слишком длинны и уязвимы для полноценной военной компании. Главным в группе энтузиастом был Ньютон Джонс. Он командовал буксиром и обладал немалым кредитом, потому что он и его партнер Месси м и н у т не только помогли сбежать Авернус, но и похитили у бразильцев технические данные первого быстрого термоядерного реактора. К тому же Ньютон Джонс был сыном Эбби Джонс, знаменитого пилота, одной из первых обследовавшей систему Нептуна. первой в ы с а д и в ш и й с я на Энке, в одиночку о т п р а в и в ш и й с я на край кометной зоны, побывавшей дальше всех людей от Земли. После своих великих подвигов на окраинах Солнечной системы, э б и Джонс т а л а одной из основательниц колонии на Титании. Ньютон родился во время краткого существования той колонии. После неудачи с Титанией э б и помогла построить поселение клана Джонс-Трукс-Бакалейников. Перед Тихой войной она была старшей в клане, могущественным матриархом, а теперь стала самым известным политическим узником. Зложелатели поговаривали, что Ньютон всю жизнь пытается убежать из гравитационного колодца маминой славы, доказать, что он не хуже и способен на большее. Перед войной он слыл бесшабашным торговцам, постоянно попадал в сомнительные передряги и скандалы. Во время Тихой войны он доказал свое умение и мужество, а потом зарекомендовал себя бодрым и энергичным лидером команды, спроектировавшей и построившей Роботы-аэропланы, фильтровавшие из атмосферы Титана, Дейтерий и Тритий, необходимы е для корабельного топлива. Но все равно были подозрения насчет того, что его желание отправиться на Нептун и исследовать пояс Койпера, вызваны не заботой о всеобщей безопасности и лучшем будущем, а печально известным стремлением к авантюрам и славе. И его партнер Месси м и н у т не пользовалась большим доверием. Ведь она землянка и удрала при сомнительных обстоятельствах включавших убийство, саботаж и внезапное фиаско совместного проекта Великой Бразилии и города Радужный мост на Калиста. Ходили слухи, что перед войной Месси была двойным агентом, а ее поддержка движения за мир могла подорвать самую возможность совместной защиты поселений систем Сатурна и Юпитера от альянса трех главных сил Земли. Грязь этих слухов еще волочилась за Месси, хотя благодаря ей спасалась Авернус и были выкрадены чертежи быстрого термоядерного реактора. Хотя Месси не отказывалась ни от какой работы, старалась изо всех сил, чтобы сделать новое поселение безопасным и приятным местом для жизни. Месси знала, что именно те, кто возражал против освоения дальних окраин, питают самое стойкое предубеждение против нее и старалась не обращать внимания. Сама она не была полностью уверена насчет планов Ньюта. Она поддерживала его, пошла бы вместе с ним, если бы он победил без всяких вопросов, но это значило улететь еще дальше от солнца и его живого света. А Месси так улетела дальше большинства дальних, с Земли на Юпитер, где ее заставили дезертировать, затем на Сатурн, когда стало ясно, что по возвращении на Землю ее ожидает арест и обвинение в измене. А потом Сатурна на Уран. Но Месси не сомневалась, рано или поздно силы Альянса придут за последними свободными дальними. А те не смогут создать надежную защиту против высокопрофессиональной, отлично обученной, богатой разнообразным опытом армии, обладающей подавляющим превосходством и в численности, и в снаряжении, и в снабжении. Тихая война уже показала, как небольшой экспедиционный корпус землян перехитрил и разгромил дальних на их же территории. Те свободные дальние, кто верил в партизанскую войну, возможность найти нужную информацию в огромной базе общей библиотеки, соорудить какое-нибудь ошеломляющее мощное оружие и перенести войну на вражескую территорию, попросту тешились мечтами, пустыми, как кометные хвосты. Самая большая сил х в а т и л о бы на героическое последнее сопротивление на манер подвига т р е х с п а р т а н ц е в но оно было бы бессмысленной жертвой. Нет, им нужно придерживаться старого правила всех беглецов и побежденных, держаться тихо, подальше от врага и хорошо обдумывать свои действия. м е с с и уже дважды стала изгнанником, сперва с земли, а потом с ее нового дома на Дионе. Хотя м е с с и два года перед тихой войной жила во внешней системе, и провела больше года в изгнании на Миранде, она до сих пор не смирилась с перспективой провести остаток жизни под куполом или в туннеле. Мэйси мучила ностальгия. Иногда она вызывала панораму внутренней системы, переданную обсерваториями, спрятанными на южных полюсах Ариэля, Умбриэля и Титании. Меркурий терялся в блеске Солнца, но отчетливо различались три скалистые планеты. Яркая Венера, ржаво-красный Марс, синий диск Земли, висящий в плотной темноте с бледной спутницей Луной. На максимальном увеличении различались материки и океаны и даже большие атмосферные возмущения, вроде тропических циклонов над Тихим океаном. Мэйси думала о том, как д о ч д ь лещет по волнам, катящимся от горизонта до горизонта, о громе и бешеных ветрах, о солнечном луче, вдруг пробивающемся сквозь прореху в облаках. Земное буйство жизни и красок виделось как живое и о т з ы в а л о с к л а д к о й щемящей б о л и в сердце. Мэйси боялась задуматься о своих потерях. Если вспоминать, то как же успокоиться, как примириться с этим? Бог мой, как хрустел снег под каблуками сапог. Как холодный ветер христал лицом, когда Месси вместе с ребятами из аварийно-ремонтного корпуса шла на очередной день работ по разборке руин Чикаго. А вот закат над озером Сьюпериор. Солнце уходит за лесенку тонких облаков, таких розовых в темно-синем небе. И все отражается будто в огромном зеркале в идеально спокойной воде озера. А вот медленный закат над крышами п и с б у р г а Вот огромный величественный медленный закат над равниной Небраски и звездное королевство, раскинувшееся в ночном небе. Как щекотал лицо теплый солнечный свет, как он пробивался сквозь закрытые веки. А вот дождь. Вот штормовые волны, взрывающиеся пеной, бьющие в скалистый берег. Кузнечики стрекочут в сухой летней траве. Леса, как соборы, и взрыв алой краски, куст рост на темной поляне. Толпа незнакомцев на шумной городской улице. Месси не хватало мяса. Дальние были вегетарианцами не по убеждению, а по необходимости. Производимые эрзацы мяса мало напоминали оригинал. Месси мечтала о том, чтобы завести с полдюжины цыплят в тесных садах поселения. У свободных дальних было оборудование, з н а н и я и опыт, позволяющее производить животных и растения по генетическим картам. В общей библиотеке содержались тысячи генных карт всех возможных родов и видов. Вряд ли Месси позволят убить и приготовить цыпленка. Самим желанием убить живое существо она подтвердила бы худшее подозрение дальних. Но, по крайней мере, в рационе регулярно появлялись бы яйца. Спустя 400 дней после того, как беглецы поселились на Миранде, Земля и Уран максимально сблизились, хотя между ними еще оставалось 4 миллиарда и 400 миллионов километров. Месси с трудом представляла расстояние между пусковыми шахтами и парком трейлеров в Небраске, где она выросла под нежной опекой Церкви Божественной Регрессии, и п и т с б у р г о м где жила после бегства. Каких-то чертовых 2000 километров. А расстояние между Землей и Ураном было в два с лишним миллиона раз больше. Месси потребовалось три недели ходьбы и попуток, чтобы добраться до п и т с б у р г а На такой же скорости ей потребовалось бы 115 тысяч лет, чтобы покрыть пропасть между Ураном и Землей. Даже если бы м е й с и угнала корабль, выучившись летать, и этот корабль оказался с нужным количеством топлива, все равно потребовалось бы 24 недели на перелет. Да, до Земли очень далеко, а большинство планетоидов за орбитой Урана летели на еще больших расстояниях друг от друга в необъятной холодной пустоте. Она навсегда поглотит горстку человеческих жизней. Она превратит их в п ы л и прах, нет, даже в меньшее, ничтожнейшее. так далеко от Солнца немыслимо построить хоть какую-нибудь жизнь. А ведь это и планирует Ньют со своей командой маньяков. Пока остальные дальние превращали систему туннелей в уютный дом, Ньют с командой проектировал и строил первый рабочий прототип бразильского быстрого термоядерного реактора. Многие свободных дальних работали торговцами перед войной. Владели кораблями, либо пилотировали корабли, принадлежавшие сообществам. В общине хватало специалистов по постройке и ремонту кораблей. Но реакторная команда была сборищем настоящих технических гениев, молодых, полных энергии и устрашающе эффективных. Они накачивали себя целой батареей психотропных средств, чтобы обострить и без того внушительный интеллект, отточить способность сосредоточиться и работать сутками напролет. Они пересмотрели выкраденные информационные файлы и забрали почти все вычислительные мощности, чтобы создать виртуальную модель вплоть до атомного уровня. Ребята Питера Ободрали нужные детали и редкие металлы с двух кораблей, использовали принтеры, чтобы создать нужные компоненты и буквально по молекуле вырастить рабочую камеру реактора. Бразильский двигатель требовал антипротонов для катализа реакции быстрого синтеза. Сначала команда обсуждала добычу антипротонов, возникших при столкновении частиц высокой энергии из космоса, с внешними слоями атмосферы урана. Но этих антипротонов рождалось слишком мало, и они рассеивались по слишком большому объему. п о т о м решили выкопать трубу в километр длиной и построить внутри линейный ускоритель частиц, использующий квантово-дифракционную версию генератора Коккрафта Уолтона, чтобы стрелять отдельными голыми кварками в атомы водорода, подвешенные в лазерной ловушке. Чтобы запитать ускоритель, потребовались термоядерные реакторы трех разобранных кораблей и 300 с лишним дней тяжелой работы, но в результате получилось достаточно топлива для пробного пуска. Команда реакторщиков Выкопала яму на ледяной равнине в паре сотен километров к северу от поселения свободных дальних, застроила ее лесами из фуллерена, установила прототип дюзами кверху, соединила с топливными баками и кучей контрольных приборов. Затем люди отступили за горизонт и спрятались в бункере. Все считали, что если разовьется неуправляемая реакция, взбесившийся реактор всего лишь проплавит дыру во льду, ставшим на космическом холоде крепче стали. Но напрасно рисковать никто не хотел. В бункере было жарко и душно. Нервы, бессонница, 4 утра. Изготовление прототипа поглотило много ценных ресурсов, которых не возместить. Все понимали, если испытания провалятся, остальные свободные дальние не поддержат продолжение работ. Юноши и девушки в спексах сидели на полу, водили кончиками пальцев по планшетам, шарили руками в воздухе, будто слепцы, ощупывающие слона. Ньют Джонсон и Мэйси Минут сидели в углу, тесно прижавшись друг к другу. Кто-то соединил ИИ, у п р а в л я ю щ и й испытаниями, с большой красной кнопкой. Ньют предложил пластиковую коробку с кнопкой Месси и спросил, примет ли она честь запустить двигатель. «Он твое детище, тебе и нажимать», — ответила Месси. «Оно и твое тоже. А я так напугал, что могу испортить, если начнут трястись руки». «А, не хочешь ответственности», — заметила Месси, но взяла коробочку. Техник начал отсчет. Все подхватили. Радостный хор, скандирующий «876». При слове «ноль» Месси надавила обоими большими пальцами. Во множестве окошек виртуального экрана посреди забитой людьми комнаты в черное небо выстрелил узкий прожекторный луч, такой ослепительно яркий, что было не различить детали местности вокруг него. Все заорали, принялись хлопать друг друга по спинам. Ньют поцеловал Месси, она его. Бункер задрожал и завибрировал, поймав звуковую волну сквозь ледяной реголит. Через две секунды ИИ принялся г л у ш и т ь двигатель, Ярчащий луч потускнел. Погас. Бункер перестал дрожать. Пару секунд все молчали, затем все заговорили на перебой, споря о данных телеметрии, режимах полной тяги и маневра, расхода топлива, скорости выхода частиц и КПД топлива. Затем последовали новые испытания днями напролет. Команда увеличила выработку антипротонов и взялась за второй двигатель. Прототип вынули из испытательной ямы и поставили на буксир Ньюта и м е й с и Ньют отправился на кораблике в испытательный полет вокруг самой дальней луны урана фердинанда прогулку по кольцу в 40 миллионов километров на нее ушло меньше д н я после этого триумфа ньют с командой изложили свои планы путешествия за систему урана общему собранию свободных дальних где все малые и большие дела решались голосованием ньют использовал все свое обаяние и силу убеждения произнес пламенную речь главный техник зиф Lancer объяснил что во время экспедиции Большая часть команды останется на Миранде, займется изготовлением реакторов и установкой их на корабли». Ньюту многие возражали. Прежде всего, группа под главенством Мари ж а н р ы н о Мари была не только одной из старейших свободных дальних, но и одним из л и д е р о м движения «За мир» и с о т р у д н и ч е с т в о с Землей. Мари очень уважали. Она долго распространялась о необходимости сохранять ресурсы. «Да, можно идти дальше, но лишь построив солидную базу». «У нас нет базы, нет фундамента», — говорила Мари. Мы создаем ее, но для этого нам всем нужно работать вместе. Я понимаю, трудно следовать выбранному курсу, довольствоваться скромными успехами, но следует держаться, несмотря на то, что дорога кажется нудной и тяжелой. Иначе мы расточим с и л ы попасту, распылимся, кидаясь то туда, то сюда, гоняясь за мечтами. И оттого станем раздроблены, слабы и уязвимы. Речь Мари вызвала бурю аплодисментов. Когда они стихли, встал Идрис Барр, и пошел к середине заросшей травой поляны, вокруг которой собралась община. Идрис не был формальным главой, но он всегда внимательно выслушивал все мнения, выступал судьей в не очень значительных спорах и, в общем, был объединяющей силой группы. Высокий, стройный, энергичный, он нес свой авторитет и влияние, большей частью легко и беззаботно, но не колебался тогда, когда требовалось применить этот авторитет для направления спора в нужную сторону. Идриса говорила о будущем. Нужно сделать выбор. объединиться и с радостью приветствовать все открывающиеся возможности. «Мы очень много успели всего за год. Это поразительный успех. И мы не перестанем удивлять самих себя», — сказал Идрис. «Мы показали, что сможем устроить себе дом где угодно. Нам не стоит бояться новых проблем. Мы знаем, у нас есть решимость и умение справиться с ними. И здесь, на Уране, и на Нептуне, и на Плутоне, и где угодно в Солнечной системе». Месси изумилась. Раньше Идрис Барр, Поддерживал работу реакторной команды с одним строгим условием. Они не должны оборудовать каждый корабль быстрым реактором, чтобы, когда настанет время бежать, корабли дальних смогли обогнать любых преследователей. Но теперь Идрис призывал к исследованию и распространению. «Он изменил свое мнение, и ты знал об этом», — сказала Месси Ньюту. «Они сидели на самом верху травянистого амфитеатра». «Потому ты и сохранял спокойствие», — добавила Месси. «У тебя всегда было в кармане секретное оружие». «Идрис хороший человек». Он желает лучшего для всех он предпочитает управлять не выходя в первые ряды его можно переубедить если показать что по-настоящему думают другие мы провели опросы посчитали тех кто поддерживает нас и показали результаты идрису у мари и ее друзей масса кредита но он немного значит здесь на миранде большинство хочет исследовать распространяться мы всегда хотели этого потому мы и здесь о ты мой друг политик это не политика здравый смысл в общем не очень отличается от умения вычислять, когда и какую цену взять за полный трюм чайной плесени. Один за другим люди вставали, сходили вниз, к центру круга, брали маленькие пластиковые шары и клали в один из двух стеклянных цилиндров. Один подкрашенный синим для «нет», другой зеленоватый для «да». Предложение организовать экспедицию на Плутон и Нептун быстро набрало очевидный перевес. К тому времени, как подошла очередь м е й с и бросать шар, зеленый цилиндр почти заполнился. Идрисбар спросил, нужно ли объявлять точный результат. Люди вокруг дружно рассмеялись. Так и было принято решение. Люди Ньюта заранее составили подробный план экспедиции и отправление назначили через 20 дней. На поляну принесли еду и питье, несколько человек объединились в ансамбль ударных инструментов и совет превратился в вечеринку, продолжавшуюся до поздней ночи. Свободные дальние жили свободно.